злодейского плана Барбаросса. Грибная прогулка сделала свое дело. Щеки Паулюса порозовели, сам он необычно оживился. Часа через два мы сделали привал на поляне. Свежий лесной воздух, довольно плотный обед из тушенки и необычность ситуации повлияли самым неожиданным и благотворным образом на фельдмаршала. Он встал, отошел от спутников Вильгельма Адама, шофера и сержанта, заканчивавших обед. Закурил и лег на траву, раскинув руки. Я присел на пенек неподалеку от него. Сейчас, когда я переживаю трудные дни, сказал Паулюс после долгого молчания, для меня является большим утешением мысль, что моя жена жива и здорова. Я ни за что так не благодарен, как за доставленное вашими коллегами известия и за те несколько строк, которые были написаны ее рукой. Это был поистине рыцарский шаг. Однажды без всякой видимой связи с предыдущим зашла речь у нас о Гитлере. Я высказывался более чем энергично. Потом заговорил фельдмаршал. Я часто встречался с ним и думаю, что знал его. Он не врастейник, но у него феноменальная память. Он знает наизусть номера всех дивизий и даже многих полков на различных участках фронта, фамилии почти всех генералов. Карта фронта была у него перед глазами, всегда. Но все его способности служат преступной цели. Его энергия и воля направлены против интересов нации. Он субъективен в оценках до предела, не слушает никаких разумных советов. Фанатизм и маниакальность, он весь в их власти. Ведь военный потенциал России он оценивал по меньшей мере в два раза ниже, чем это было в действительности. И под его влиянием мы все так сильно ошиблись. А те, кто видел правду, боялись ее высказать. Даже робкие возражения он не желал слушать. Возражавший или сомневавшийся попадал в немилость со всеми вытекавшими отсюда последствиями. Но это о военной мощи. Что же касается политической силы Советов, продолжал размышления Фельдмаршал, их влияние на массы и авторитета в народе, то этого он не представляет вообще. Душу современного русского человека он не понимает. Да и никто из нас в сущности ее не понимал. Некоторые судили о ней по Достоевскому. А я вот уже в плену прочитал, как закалялась сталь, и подумал, если бы там он неопределенно указал рукой в сторону, отчетливо представляли бы себе, что в Красной Армии немало таких корчагиных, в наши расчеты были бы внесены существенные изменения. Скажите, господин фельдмаршал, Неужели весь немецкий генералитет, а в его среде есть, вероятно, немало умных и дальновидных людей, слепо и фанатично повинуется этому полуграмотному извергу? Ведь есть среди генералов люди с широким кругозором и умением практически мыслить. Да, многим его стратегия казалась авантюрной. Но он начал побеждать, и голоса недовольных устихли. Он пытался сделать Германию великой. И это ему удавалось, по крайней мере, до начала восточного похода. И это нравилось всем. Помолчав, он добавил с сарказмом. «Ваша пропаганда в первые месяцы войны обращалась в своих листовках к немецким рабочим и крестьянам, одетым в солдатские шинели, призывала их складывать оружие и перебегать в Красную армию. Я читал ваши листовки». Многие ли перешли к вам? Лишь кучка дезертиров. Предатели бывают в каждой армии, в том числе и в вашей. Это ни о чем не говорит, ничего не доказывает. И если хотите знать, кто сильнее всего поддерживает Гитлера, так это именно наши рабочие и крестьяне. Это они привели его к власти и провозгласили вождем нации. Это при нем люди из окраинных переулков, Парвеню, стали новыми господами. Видно, в вашей теории о классовой борьбе не всегда сходятся концы с концами».